«Это решаемая проблема», — сказал Риттер. «Да». «Мы так и не смогли ее решить. Или СБА есть чем похвастаться в этом плане?» «Возможно», — сказал Риттер. «Я помню, что мы пытались составлять такие карты. К сожалению, я не уверен, насколько мы в этом направлении продвинулись. В той части архивов, которая досталась нам, мы ничего не нашли». «Значит, где-то не там искали» или документы уничтожены в смутные времена. Но я уверен, что эта проблема решаема. Можно проложить курс хотя бы по приграничным территориям гегемонии. А дальше двигаться на удачу? Небольшая группа судов может пройти, не привлекая внимания. Возмущение гиперполя, которое создает легкий крейсер, засечь довольно сложно, особенно если не знаешь, где именно его искать. Если не тащить с собой тяжелую артиллерию то всё может получиться. «Допустим», — сказал Рейнер, «было видно, что эта тема ему гораздо более интересна, нежели будущая дипломатическая миссия на Леванте. Всё-таки он боевой офицер, а не придворный вельможа». «А дальше?» «Поверхность планеты огромна. Как нам искать резиденцию Кридона?» «По признакам энергетической активности?» «Не вариант», — согласился Риттер, — Или у вас есть уверенность, что кроме резиденции на планете вообще ничего нет? Наверняка там построено что-то еще, сказал я. Но кто-то же должен это знать. Можно найти скари живущих на приграничных территориях. Такие есть. Я сам с одним разговаривал. Мы тоже разговаривали со скари живущими в приграничных территориях, сказал Рейнер. Опросили несколько десятков. Ни один не принадлежал к клану Кридона. Эти скари изгои. По большей части они принадлежали к слабым молодым кланам. «У вас за спиной ресурсы целой империи», – сказал я. «Иногда этого недостаточно». «У СБА наверняка есть информация по гегемонии», – повторил Джек. «То есть была». «В тех архивах, которые мы обнаружили про Кридона, ничего не было». «Кстати, о тех архивах. Как вы их раскопали?» «Случайно наткнулись на местную резиденцию на одной из бывших планет Альянса», – сказал Рейнер. «Как же, случайно?» «Ну, может быть, не совсем случайно», – сказал Рейнер. «В данном случае это несущественно». «Если штаб-квартира на Земле уцелела, там можно узнать, куда больше», – сказал Джек. «Сомневаюсь я, что там что-то уцелело», уцелило, сказал Рейнер. «Кроме того, Земля теперь находится на территории союзного государства». Я не думаю, что император санкционирует операцию в таких сложных обстоятельствах. А если составить отряд не из клинонцев, предложил Джек, я, Алекс, наверняка найдется кто-то еще. Это тоже уже разговоры, конечно. Не в моей власти принимать такие решения. Значит, вы являетесь голосом императора только тогда, когда нужно отрубить кому-нибудь голову, осведомился я. «Нет», – спокойно сказал Рейнер, – «но моя юрисдикция имеет свои пределы». «Кстати, о головах», – сказал Джек. «А обязательно именно так все обставлять?» «Обязательно», – сказал Рейнер. «Запись официальной церемонии казни уже отправлена на Клинон. Такова была воля императора». Неужели Визерс ничего не мог предложить? Мог и довольно много. Но император отказался заключать с ним сделку. «И вы считаете, что это правильно?» – спросил я. «А вы считаете, что нет?» «Некоторых вещей прощать нельзя. Никому». «Мне кажется, это сильно зависит от того, что находится на другой чаше весов». «Гарантированного плана по спасению человечества генерал предложить не смог, если вы об этом», – сказал Рейнер. «Все остальное не стоит и обсуждения». Да и цена планов Визерса нам слишком хорошо известна. «Если бы не древний флот Скаари, то все бы получилось так, как он задумывал», – заметил Джек. «Это был бы совершенно другой разговор», – сказал Реннер. «Но я не уверен, что по итогам этой беседы Визерсу удалось бы сохранить голову на плечах. Миллиарды смертей очень сложно оправдать промежуточными результатами. Я не уверен, что их вообще можно оправдать». «Вы идеалист, адмирал», – сказал Джек. Реннер не стал его поправлять. Ему больше нравилось быть адмиралом, а не герцогом. «Я военный», – ответил он. «При принятии любого решения всегда есть пределы допустимых потерь». «С Визерсом вы бы не сработались». «Знаю», – сказал Реннер. «И знаете что, полковник? Меня это не особенно-то и расстраивает».